Манхэттен. И не было у нее ни отца, ни матери. Рут больше нет. В конечном итоге свое дело сделал сепсис. Одно из тех слов, которых Лили приучилась бояться. Впрочем, сидя с братьями в баре неподалеку от больницы, она не испытывает тех чувств, которые себе представляла. Муж Лили и жена Лайнала забрали детей домой и в гостиницу, соответственно. Ян позвонил своему молодому человеку в Калифорнию и повесил трубку в слезах. Теперь притих и молча потягивает виски через сомкнутые губы. А вот Лайонел явно еще потрясен и болтает без умолку Он повторяется и говорит всякое вроде «четыре квартала до больницы», «трое детей», «четыре часа с момента смерти» или «а потом ты позвонила, до меня тогда еще не дошло, я же не знал, как быстро все случится» а то не стал бы брать детей, просто прыгнул бы в машину. Ян уже был в городе, в гостях, а лайнел хоть и живет намного ближе, не успел застать Рут в ее последний час в сознании. Он ехал к ним, когда Лили позвонила, так что все знал. Но знать и осознать до конца такое совсем не одно и то же. Все трое пьют. И вот уже, объявляет лайнел прошло пять часов с маминой смерти. Лили ловит себя на том, что думает не о маме, даже не о ее теле, а о больничной палате и пустоте, неизменной до, во время и после смерти Рут. Как чистый лист. Как странно. Ни она, ни братья больше никогда туда не вернутся. Что дальше? Палата была другая, не та, куда Рут положили в первый раз, и все же та самая, из которой Лили не хотела уходить. и Рут знала но все же гнала ее. Иди домой. Как будто дом Лили не там, рядом с ней. Лили. Лили поднимает глаза. Что нам делать дальше? Спрашивает брат. С телом, с квартирой, с деньгами. В его глазах смятение. Оно сильнее и глубже, чем Лили казалось. Лайонелл потрясен не только самой смертью Рут, но и тем, что она умерла, не оставив ему инструкций. И теперь сестра должна знать то, чего не знает он. Он и представить себе не может, сколько всего знает Лили. Само собой, про рак, а еще про нужные документы, кремацию или погребение и прочее. Многое сделано с той ночи месяц с лишним назад, когда Лайнел позвонил ей, потому что Рут решила рассказать ему первому, а Лили наивно думала, что мама доживет до Пурима. Тело заберет бюро ритуальных услуг, мягко отвечает Лили. «Завтра похороны». «Потом отсидим Шиву». Лайонл ворчит. «Похороны на следующий день. Бред! Мы не успеем за сутки связаться со всеми ее знакомыми. Через пару недель устроим церемонию прощания. До сих пор не пойму, зачем ей эти еврейские штучки?» «Не знаю, лайнов Так уж она... Серьезно, ну кто так делает? Выходишь замуж за еврея, который сам ничего не соблюдает...» Принимаешь иудаизм, когда он тебя уже бросает, и всю оставшуюся жизнь живешь в этом цирке, как настоящая еврейка? Она и была настоящая, замечает Ян, раз приняла иудаизм. И потом в цирке. Ладно, нет, хмурится лайнов Зачем? В чем задумка-то? Ян усмехается. Придурок ты. Не было никакой задумки. Ей, наверное, просто люди вообще не нравились. Ну и общалась бы с ними... У моей мамы батмицва Боже мой, позор. И шабат еще соблюдать. А как она клала руку на голову и говорила, будь собой, Лайонл, будь уверен в себе, как вспомню, так вздрогну. Ян жестом подзывает бармена, чтобы заказать еще спиртного, и какое-то время они молчат. Лили тоже помнит все это, но без злости или других сильных чувств. Наверное, для Лайнола, которому было двенадцать, когда мама перешла в новую веру, все ощущалось по-другому. Даже Ян, ему тогда едва исполнилось одиннадцать, а через два года он отпраздновал бармицву, пожалуй, прекрасно помнил жизнь без шаббата и прочих еврейских атрибутов. А Лили было семь, достаточно, чтобы смутно помнить время до, но не чувствовать к ним привязанности. Для нее водоразделом всегда был уход отца. Не потому, что на тот момент она была старше, а просто история с отцом ей важнее. «А знаете, что она мне сказала?» — говорит Лили братьям. Отец не сам ушел. Мама его выгнала. «Неправда», — откликается тут же Лайонел. «Так она сказала». «Я понял, это неправда». «Зачем тогда она это сказала?» «Затем же, зачем все говорят? Ей хотелось, чтобы так и было». «И многое ты по этой причине говоришь, Лайнел». Ян ерзает на стуле. «Хватит вам! Может, это правда?» Лайнел фыркает. «Смеешься, что ли? Быть такого не может. Твои дети много знают про ваши отношения с женой?» Лайнел прищуривается. «То-то!» — продолжает Ян с ноткой торжества в голосе. Внезапно они оба становятся противны лили «Забудьте», — говорит она, хлопнув рукой по барной стойке. «Какая разница? Никакой». «Знаете, что еще она мне сказала? Буквально вчера». «Не удивитесь и не обидитесь, обещаю». Братья качают головами. Я принесла с собой таймс, и мама заметила, как я книжный обзор убрала подальше. Всегда так делала И говорит, «У тебя нет на это права». Я ей «Ты о чем?» Думаю, вдруг она что-то перепутала или перестала понимать, кто я и что происходит. А она сказала, у тебя нет права завидовать, Лили, ведь ты сама ничего не написала. Ян тихо присвистывает. Жестко. Тем не менее верно, отвечает Лили. Ой, да брось ты, Лил, говорит лайнел тоном, которым, догадка Лили, наверняка разговаривает с недовольными клиентами. Может, ты еще что-нибудь? Хватит. Я рассказываю не для того, чтобы о себе поговорить, а потому что это в мамином стиле. И это правда. Но правда еще и в том, что в глубине души Лили, пожалуй, действительно не хочет говорить о себе. Не получится и дальше делать вид, что она не знает о проблемах, которые придется решать, когда будет улажено все, что нужно уладить после смерти Рут. Например, платье на Пурим. На следующее утро, после того, как мама согласилась научить Лили шить, Лили взяла на прокат швейную машинку и настроила, как сказала Рут. Однако на следующий день Рут была слишком утомлена и не вставала с постели. Теперь машинка, так ни разу и не использованная, стоит у нее на столе, а платья до сих пор не готовы. Следующая проблема – Адам. Или не Адам, а скорее Хэлл. Он продолжает приглашать Лили с детьми в безымянную пиццерию по четвергам и занимает не последнее место в ее мыслях во время ночных забав с Адамом. Адам думает, что совместные вылазки Лили и Хэла с детьми – это здорово. Да и сам Адам в выигрыше – на кровати, на кухонном столе и на коврике в ванной. Так, может, и нет никакой проблемы. Адам и Хэл по-прежнему встречаются по работе, Хелл даже проводит презентации перед начальством Адама, и его харизма очень кстати. К тому же теперь все это наверняка в любом случае прекратится. Сидя за барной стойкой между братьями, лили и представить себе не может, что у нее когда-нибудь снова возникнет физическое влечение. К Адаму, к Хеллу, кому угодно. Она даже с кровати по утрам с трудом встает. «У тебя нет права завидовать», — сказала мама что же тогда ей остается? И эта проблема, без сомнения, самая серьезная и заслоняет собой остальные. Чем Лили заниматься в жизни, кроме как быть матерью и дочерью, и спать с собственным мужем, фантазируя о его друге и коллеге, и пытаться спасти Рут? Ведь Лили есть кого спасать. Ей дано предназначение, хоть и в стиле 21 века, в американской эгоцентричной версии. Но у Лили, в отличие от Эсфири, ничего не вышло. Теперь, когда не стало Рут, кто будет подталкивать Лили? Побуждать ее стремиться к большему, чем полупрофессиональная лажа со стиркой, которая сейчас кажется такой же жалкой, как и то, что Лили прячет сама от себя книжные рецензии из Нью-Йорк Таймс, противоположной части «Спектра». Наплевать или не наплевать? Да и «Спектр-то» жалок. Словно суть Лили... Если представить, что ее очистили от шелухи, обнажив нутро, сводится к статье о том, нужно ли женщине стремиться все в жизни успеть. Сложности у Лили не с тем, работать ей или нет. Она точно вернется к работе. Может освоить другую профессию, но будет работать хотя бы потому, что рано или поздно потребуется второй источник дохода, и они смогут его себе позволить, когда Джун пойдет в школу. Сложность в другом. Кем же ей быть? Лили делает глоток виски и морщится. Почему она вообще его пьет? Никогда не любила виски. Просто заказала то же, что и братья. Она отодвигает свой стаканчик, отдает Яну и машет бармену. Помните, что мама чаще всего пила, когда мы были маленькие? Бурбон со льдом, отвечает Ян. Лили заказывает бурбон. Проходит шесть часов, потом семь, Они смотрят, как на узкой улочке за окном гаснет последний луч света. Ян ложится на барную стойку щекой, а Лайнел говорит Лили. Ты молодец. Ты о чем? Про маму. Вся это, в общем, все. Спасибо. А тебе не хотелось хоть раз, ну, просто позвонить врачам и... Я звонила врачам. И часто. Я имел в виду... Подожди-ка, это что, комплимент такой сомнительный? Голова Лили тяжелеет. Она, наверное, пьяна. Обвиняешь меня, мол, я не видела, что происходит? Нет. Произошло то, что абсолютно нормально для больных немелкоклеточным раком легких. Химиотерапия ослабляет иммунную систему. Потом в организм попадает инфекция. Сепсис. Лили, я не то хотел сказать, клянусь. Я к тому, что... Не знаю, будь я на твоем месте, не знаю, смог бы я... Ян прерывает Лайнела, звякнув своим стаканчиком о его стаканчик. Потом поднимается со стойки и также звякает стаканчиком о стаканчик Лили. «Дзинь, дзинь!» «Это он так тебе спасибо, — говорит», — объясняет Ян. У Лили звенит в ушах. Братья молча смотрят на нее. Много лет Лили видела в них только увеличенные копии мальчиков, которыми они были раньше. лайнол прирожденный лидер неравнодушный к деньгам и внимательный ян спортсмен и миротворец на все готов чтобы избежать конфликта казалось что и они думают о ней так же умная девчонка но незадачливая слишком чувствительная и вечно в сомнениях однако лайннол часто тревожится даже боится а ян если хоть на минутку вспомнить его биографию далеко не всегда и не со всеми соглашался лили чокается с братьями. Теперь это моя забота, думает она. Будь собой, Лили, и будь верна себе. Через минуту один стаканчик опрокинется и упадет со стойки, потом эти трое выйдут на улицу, сядут в такси и разъедутся в разные стороны. Но сейчас они с братьями чокаются, дзынь-дзынь, и кивают головами в такт.